14.00 Лиза влетела в номер, стуча зубами, скинула пальто и принялась энергично растирать руки. За несколько утренних часов она так продрогла, что теперь пальцы совсем не чувствовались. Из чего она вообще решила, что здесь не может быть снегопада и холода? Еще как может быть». После этой крупы, бьющей по щекам, казалось, что этот маленький бельгийский городок скрывает в себе больше, чем кажется на первый взгляд. Лиза поспешно накинула махровый белый халат с логотипом отеля и с облегчением сунула ноги в теплые вязаные носки, которые связала сама еще год назад. Неказистые на вид с кривым серо-оранжевым рисунком они были очень теплыми и уютными обняв себя за плечи в попытке согреться девушка медленно подошла к зеркалу она внимательно посмотрела на свое отражение пытаясь понять осталось ли что-то от нее той прежней лизы лиза улыбка которая освещала все вокруг она вспомнила как отец всегда говорил если эта девочка перестанет улыбаться для многих людей погаснет солнце Ещё неделю назад её васильковые глаза сверкали, как байкальский лед на солнце. Теперь её взгляд был пустым и выцветшим, выдавая всю её боль. Такой надлом, после которого всё вокруг кажется искусственным, нарочитым и лишним. Волосы цвета карамели, которыми Лиза всегда так гордилась, потускнели и уныло свисали влажными после снега прядями. Девушка, сердито нахмурившись, отвернулась от предательски правдивого отражения и села в кресло, поджав ноги. Еще три дня назад, когда Лиза только заселилась в этот небольшой уютный отель и осмотрела номер, она решительно передвинула кресло к окну. Оттуда открывался удивительный вид на набережную Брюгге, сказочно красивый и одновременно гнетущий. Город сумерек, волшебства и непередаваемой печали. Почему именно брюги? Как она оказалась здесь? Лиза прекрасно помнила тот вечер. Маленькая кофейня. На каждом столике лежали тяжелые бордовые скатерти и красовались толстые свечки с дрожащими огоньками. Где-то над головой в теплом шоколадном воздухе плыли негромкие звуки джаза. Вся эта атмосфера, аромат кофе и выпечки, свечи, полумрак и неистовый снегопад за окнами. Музыка, словно были созданы для романтической встречи или полного расслабления. Но Лиза, сгорбившись, словно под грузом собственных мыслей, сидела на мягком диванчике и смотрела на свою подругу сухими глазами. Слёз уже не было. На столике оставал капучино с коричневым листком на пенке. «Я хочу куда-нибудь уехать», Медленно проговорила Лиза, даже не удивляясь своему бесцветному голосу. «На море!» Аня даже подскочила на месте и, громко отпив из своей чашки, затараторила: «Море всегда лечит. Это же идеально. Смотри, можно на Кубу рвануть. Зажигательные кубинцы, ром, карибы. М -м -м. Ну или Индия. Чем не вариант? Помнишь, я же тебе рассказывала, как круто на Южном Гоа? Что еще? «Ну, можно по классике, Турция, Египет, Таиланд». Поток слов иссяк, и Аня задумалась, подняв глаза к потолку и закусив губу. Лиза смотрела на подругу и поражалась той энергией и бойкости, с которой та всегда встречала любые жизненные неприятности. Аня всегда была тем человеком, который в два часа ночи побежит к себе на выручку. Ее рыжие кудряшки ежесекундно пружинили, будто им не хватало места и времени, чтобы выплеснуть всю свою кипучую деятельность. «О, я придумала!» — воскликнула Аня. «Вьетнам! Ты даже не представляешь, сколько там...» «Аня, я не хочу на море!» — перебила Лиза громким отчаянным стоном и продолжила уже тише. «Я не хочу на море. Там... Там все такое радостное!» Солнце, пальмы, туристы. Все пьют и веселятся, плещутся в волнах, наслаждаются жизнью. А я не хочу радоваться сейчас, понимаешь? Как бы объяснить? Я не хочу прятаться от своих чувств. Не хочу делать вид, что все в порядке. Мне надоело врать самой себе. Мне сейчас больно. Очень больно. Я не хочу маскировать все это тропическим загаром и коктейлями море, оно оно успокаивает. А я не хочу успокаиваться. Я хочу туда, где печаль будет сильнее моей. Ну или хотя бы такой же, чтобы это место рыдало вместе со мной, чтобы болело вместе со мной, чтобы оно сказало мне что-то. Мне нужно прожить эту боль. Понимаешь? Лиза замолчала. Почувствовав, что слезы далеко не иссякли и грозят вот-вот обрушиться на кофейню гигантской волной. Она заморгала часто-часто, потом выдохнула и посмотрела на Аню. Подруга молчала, внимательно глядя на Лизу. Куда-то пропали ее кипучий энтузиазм и нарочитая веселость. Аня потянулась к пачке сигарет, прикурила и сказала тихим, решительным голосом. Я знаю, куда тебе нужно. Девушка выпустила тонкую струйку дыма. Езжай в Брюге. Брюге? Это то, что тебе нужно. Поверь.